я. Я обнимаю Александру, целую и спускаюсь к такси, которое меня увозит через минуту в аэропорт Шарль-де-Голь. Самолет на Бали вылетал через четыре часа. На билете стояла дата 16 ноября 2018 года. В Париже я оставляла бывшего мужа с дочкой, предложение руки и сердца от французского любовника, стабильность на ближайшие годы и кое-как налаженный после развода быт. Вся прежняя жизнь в эти минуты оставалась в прошлом. В настоящем только самое необходимое. Авиабилет в один конец, паспорт, деньги за распроданную перед отъездом одежду, айфон, штатив, постельное белье и четкое понимание, что если оставлю все как есть, умру. Про будущее я не знала ничего. Но это меня не пугало. Совсем скоро была жизнь на Бали. Утомительные перелеты до Парижа к дочери, переезд в Москву. Первые сотни тысяч подписчиков в Инстаграме и эфиры. Сотни эфиров. Благодарные письма от женщин, мужчин и даже детей. Нестандартные финансовые решения. Первые миллионы рублей, потом долларов. Быстрый рост собственной команды. Встреча с единственным и дорогим сердцу другом. Жизнь с дочкой и любимым мужчиной. И эта книга. Она о моем опыте. Как в реалити-шоу. В прямом эфире моя жизнь за два года поменялась полностью. Люди, подписанные на этот публичный эксперимент, могут наблюдать это исследование себя человеком, который нашел свой талант говорить и вдохновлять. Званые, могут просто наблюдать. Избранные также пробуют поиграть в эту игру и со временем понимают, что нет ничего важнее и дороже опыта. Я меняю свою жизнь, а следом меняются чужие. Все, о чем я говорю и пишу в блоге, касается только того, что было со мной лично. Нет ни одной теоретической мысли в моих словах, не подтвержденной собственным опытом. Обиды, зависть. Желание быть хорошей, ревность, страхи и прочий мусор в моей голове я выметаю прямо на эфире. Нет тут ни одного завершенного процесса. Здесь движение снизу вверх и вперед. Я не пришла к людям их учить и рассказывать, как я добилась успеха и просветления. Я каждый день не волшебник. Я блудный сын. Я каждый день только учусь. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос. Все же вы, братья. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 8. Поэтому нет в написанном мной никакой истины, что подходит для всех, и нет здесь менторского тона, который утверждал бы, что жить нужно, как я, и не иначе. Когда человек остается один на один с собой, без цели и страха завтрашнего дня, его неизбежно настигают вопросы. А зачем я родился? Какой во мне смысл вообще? Какую идею преследовал Бог, когда создавал меня? И он находит ответы, когда замедляется и успокаивается, не сотрясая собственный мир, который, как и тысячи лет назад, Вертится только вокруг каждого. Я и ты. Мы все живем, чтобы найти и воплотить в жизнь свой талант. Иначе мы незачем. Бессмысленный плевок цивилизации во Вселенную. Деньги, отношения, слава, комфорт, здоровье — это следствие. Причина, основа, вся несущая конструкция смысла жизни — наш талант, а между нашим талантом и нами стоят эмоции, разрушающие душу и тело, обида, вина, долги и страхи. На место этого деструктива приходит все то, о чем мы мечтаем, пока эти эмоции в нас есть. Без них же пропадает смысл гонки за этими мечтами и успехом. Одно разрушает другое и наоборот. Претензии к себе и миру в целом порождают мечты о том, чего нет. Я допускаю, что нашла свой талант. Этим словом я назвала свое дело, о котором постоянно думаю и, не откладывая, реализую свои идеи 24 на 7. У меня нет целей и дедлайна чего-либо. Нет мечты и желания добиться успеха. Я просто есть и есть мой бесконечный диалог с самой собой через разговоры с человеком, который живет по ту сторону экрана телефона. Сидя в тот вечер в такси, я вела прямой эфир только потому, что не могла этого не делать. Зачем-то я вслух проговаривала все, что происходило со мной, и описывала свои эмоции. Ко всем и всегда в онлайн-жизни я обращаюсь на «ты». Я говорю именно с тобой а не с абстрактным человеком, которого вычисляют маркетологи при исследовании о среднем количестве съеденной зубной пасты в год. Эта книга о нас с тобой и для нас двоих. Улетая из Парижа с билетом в один конец, я отказалась от любых знаний. Жила ли я как-то не так, как нужно, правильно ли поступаю, садясь в самолет, и что со мной будет завтра, я не знала и не знаю этого сейчас. Нет знаний, нет сомнений. И по этой причине появляется миллион вариантов дальнейших событий, не закупоренных в веру, в конкретику. Ведь нам дается по вере. Мне хотелось поиграть в жизнь. Конечно, все началось не в тот вечер в такси. У меня, как и у всех, есть своя история. В ней нет выпускного бала в школе. Нет диплома о высшем образовании, работы в офисе, ипотеки и свадьбы. Я в какой-то степени фрик. Моя история не сильно похожа на стабильную и нормальную жизнь, хотя мне уже 40. Она скорее похожа на кривую, построенную кардиографом. От роскоши до проживания в метро, от попытки суицида до решения накрывшего через секунду жить во что бы то ни стало. Мне порой кажется, что я испытываю на себе всю гамму человеческих пороков и добродетелей. Я знаю, как это — воровать, врать, манипулировать, продавать свое тело, выходить из запоя и умирать. Еще я знаю, как сострадать, любить, делиться, благодарить, верить и жить. Я по чуть-чуть есть в каждом человеке. Может, поэтому меня одни любят, а другие ненавидят. Смотря у кого чего больше внутри. Ко мне часто обращаются как к психологу, хотя я кто угодно, но не психолог. Методы, с помощью которых я провожу свой эксперимент над своей жизнью, не имеют ничего общего с тем, как работают профессионалы в этой области. Знаю, потому что сама посещала этих специалистов. Было такое. Да. Два раза по одному. В то время я тоже думала, что можно и нужно искать себя во внешнем мире. Что причина моего вечного недовольства, пьянок, отсутствия настроения и периодического желания сдохнуть сидит в ком угодно и где угодно, только не во мне. В этих поисках я была много кем. Женой, домохозяйкой, мамой, любовницей, стриптизершей, массажисткой, фитнес-тренером и даже поваром. Потом начались эксперименты с телом. И я меняла питание от раздельного до фруктового. Переписывала программы тренировок, готовилась к карьере в спортивном клубе, ходила по косметологам и даже добралась до хирурга, который увеличил мне грудь когда дошло до голодания вперемешку с алкоголизмом мой теперь уже бывший муж настоял на сеансе у психотерапевта выбрали двоих говорящих на русском языке досидев оба сеанса до конца по второму разу я не пришла ни к одному тогда еще было непонятно что разобраться во мне получится только у меня самой сейчас я получаю пачками истории о том Как люди годами получают терапию, тратят сотни тысяч рублей и ждут результата. Все как с цепи сорвались, жаждут полюбить себя, стать счастливыми и дружно шастают по специалистам разных мастей на любой размер кошелька. Однако какую ты роль отводишь в решении своих душевных проблем совершенно постороннему человеку, пусть и специалисту? Нет ли за этим желание скинуть с себя ответственность? за свою жизнь. Для меня лично психология это наука, основанная на книжных трудах незнакомых мне людей, о жизни и опыте которых ничего не известно. Откуда мне знать, справился ли человек с меланхолией, когда описывал ее и называл причины ее возникновения? Я понимаю примерно, как применять в жизни физику или биологию, эксперименты и наблюдения проводят над природными и физическими явлениями, которые можно подвести хоть под какие-то постоянные величины и законы. Но как можно вывести в закономерность проявление души каждого отдельно взятого человека? Поэтому имеет ли смысл безоговорочно доверять, когда идешь на прием просто потому, что в дипломе у доктора написано «психолог»? «Психология любит отправлять нас разбираться в детство, справедливо полагая, что все проблемы оттуда, потому что в пять лет на тебя наорала бабушка, родители развелись, и отца ты вообще никогда не видела. За два года я получила мегабайты одинаковых писем, смысл которых сводился к одному. Если бы не обстоятельства, сложившиеся в детстве, то эти люди сейчас были бы успешными, счастливыми, умными и даже красивыми. Однако эта дорожка ведет в никуда и даже дальше. Как оказалось, искать объяснение сегодняшней ситуации в обстоятельствах прошлого бесполезно. Это чрезвычайно увлекательный и совершенно бессмысленный способ, как не понять себя и никогда не изменить свою жизнь.